Чуть качалку раскачивал моновением головы и движением ноги. Это было последним сознательным восприятием, собственно говоря, боли отца он не видел. И в деревне, и на море, и на горах, и в городах, в ослепительных залах значительных европейских музеев. Этот взгляд ему помнился. И казалось, Аполлон Аполлоныч там прощался сознательно, моновением головы и движением ноги. «Старое — это лицо, тихие скрипы качалки и взгляд. Взгляд. Часики. Свою мать Николай Аполлоныч проводил до гостиницы, и после свернул он на мойку. В окнах квартирки был мрак. Лихутиных не было дома. Делать нечего. Повернул он домой». Вот уже проковылял в свою спальню. В совершеннейшей темноте постоял. Тени, тени и тени. Кружево фонарного света перерезало потолок. По привычке зажег он свечу и снял с себя часики. Рассеянно на них посмотрел три часа. Все тут сызново поднялось. Понял он неосиленные его страхи. Уверенность, выносившая весь этот вечер, провалилась куда-то. И все стало зыбким. Он хотел принять брому, не было брому. Он хотел почитать Откровение, не было откровения. В это время до слуха его долетел отчетливый, беспокоящий звук. Тики-так, тики-так, раздавалось негромко. Неужели сардинница? И мысль эта... Крепло. Но его не терзала она, а иное терзало, старое, бредное чувство, позабытое за день и за ночь возникшее Пеп Пепович, Пеп. Это он, разбухая в громаду, из четвертого измерения проницал желтый дом и несся по комнатам, прилипал безвидными поверхностями к душе, и душа становилась поверхностью». Да, поверхностью огромного и быстрорастущего пузыря, раздутая в сатурнову орбиту. Ай-яй-яй! Николай Аполлоныч отчетливо холодел. В лоб ему веяли ветры, все потом лопалось, становилось простым, и тикали часики. Николай Аполлоныч протягивался к донимавшему звуку, искал место звука, поскрипывая сапогами, Тихо крался к столу. Тиканье становилось отчетливей, а у стола пропадало. Тики-так раздавалось негромко из теневого угла и крался обратно. От столика в угол. Тени, тени, тени, гробовое молчание. Николай Аполлоныч запыхался, метаясь с протянутой свечкой среди пляски теней. Все ловил порхающий звук. Так гоняются дети, с очками за желтеньким мотылечком. Вот он принял верное направление. Странный звук открывался. Тиканье раздавалось отчетливо. Миг накроет его. На этот раз мотылек не слетит. Где? Где? Где? И когда он стал искать точки распространения звука, он сразу нашел эту точку у себя в животе. В самом деле... Огромная тяжесть оттянула желудок. Николай Аполлончу видал, что стоит у ночного столика, а на уровне живота, на поверхности столика, тикают им же снятые часики. Рассеянно на них посмотрел четыре часа. Он вошел в свои рамки. Подпоручик Лихутин проклятую бомбу унес. Пропадало бредное чувство. Пропадала и тяжесть в желудке. Быстро скидывал сюртучную пару, с наслаждением отстегнул и крахмалы, воротничок, сорочку, стащил он кальсоны. На ноге, где колено, выдавался кровавый подтек, и колено распухло, уши ноги ушли в белоснежную простыню, но задумался, склонившись на руку. Четко белые выделялись на белом черты иконописного лика, и свечка Потухло. Часы тикали, совершенная темнота окружила его. В темноте же тиканье запархало опять.